а вот так около вечерин, проснуться попьет чайку до третьей тоски иван до да тоски об чем тосковать то гаврила посиди за самоваром поплотнее поглотай часа два кипятку, кутку знаешь После шестого пота она первая тоска подступает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 Богатый человек, а разговорчив. Гаврила. Василий Данилович еще молод, Молодушеством занимается, Еще мало себя понимает, А в лета войдет, такой же идол будет. Слева выходит Кнуров, И, не обращая внимания на поклоны Гаврила и Ивана, Садится к столу, вынимает из кармана французскую газету и читает. Справа входит Вожеватов. Явление второе. Кнуров, Вожеватов, Гаврила Иван. Вожеватов, почтительно накланяясь Моки, парменч честь имею кланяться. Кнуров, а? Василь Данилыч подает руку. — Откуда? Вожеватов, с пристани садится? Гаврила подходит ближе. Кнуров, встречали кого-нибудь? —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 когда Сергея сергеевича встречают или провожают всегда полят взглянул в сторону за кофейную он и коляска за ними едет из ощдское чирковас видно дали знать Черкову, что приедут сам хозяин Черков на козлах это за ними с да почем ты знаешь что за ними гаврила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 Шиком живет Паратов. Выживатов. — Уж чего другого, а шику довольно. Кнуров, дешево пароход покупаете. Выживат, дешевого дешево, моки Парменыч. — Кнуров, да, разумеется. А то что за расчет покупать? Зачем же он продает? Выживатов. — знать выгоды не находит. Кнуров, конечно, где ж ему? Не барское это дело. Вот вы выгоду найдете, особенно коли вот купите. Выживат. Нам, кстати, у нас на низу грузу много. На низу низовьях реки. Кнуров, не деньги ли понадобились? Он ведь мотоват. Выживат. В его дело. Деньги у нас готовы. Кнуров, да с деньгами можно дела делать, можно с улыбкой — Хорошо тому, Василий Данилович, у кого денег-то много. — Вожеватов, дурно ли дело? — Вы сами, мой кипарменч, это лучше всяк, вы знаете. — Кнуров, знаю, Василий Данилович, знаю. — Вожеватов, не выпить ли чего холодненького, мой кипарменч? — Кнуров, что вы, утром-то я еще не завтракал.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 Люди посмотрят, скажут, ни свет, ни заря шампанское пьют, Вожеватов. А чтоб люди чего дурного не сказали, К мы станем чай пить, Кнуров. Ну, чай — другое дело, Вожеватов Гавриле. Гаврила, дай к нам чайку моего, понимаешь, моего, Гаврила, слушаясь, уходит, Кнуров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 Да что ж делать-то, где взять женихов-то, ведь она бесприданница. Кнуров, бесприданец ты находишь находит женихов хороших, в не то время. Прежде женихов-то много было, так на бесприданец хватало, А теперь женихов самый обрез, сколько приданных, столько женихов лишних нет, бесприданцам-то и не достает. Разве бы Хариты Игнатьевна отдала за Карандышева, Кабы лучше были? Кнуров — бойкая женщина. Вожеватов, она, должно быть, не русская. Кнуров — отчего? Вожеватов уж очень проворно. Кнуров — как-то плошала А вы все-таки фамилия порядочная. И вдруг за какого-то Карандышева Да с ее ты ловкостью всегда полон дом холостых. Вожеват. Ездит к ней, все ездит, потому что весело очень. Барышня хорошенькая играет на разных инструментах, поет, обращение свободное, оно и тянет. Ну, жениться-то надо, подумавши. Кнуров ведь выдолжена да, двоих.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 — Где же она берет, — выживат, — женихи платятся? — Как кому понравилась дочка, так раскошеливайся. — Потом на приданое возьмет жениха, а приданого не спрашивай. — Ну, я думаю, не одни женихи платятся, а и вам, например, частое посещение этого семейства недешево обходится, — выживат. —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 Выживатов, жениться надо? Кнуров, жениться не всякому можно, да не всякий и захочет. Вот я, например, женатый. в так уж нечего делать. Хорош виноград, зелен, мокий парменч. Кнуров, вы думаете? в видимое дело. Не таких правил, люди, мало ли случаев тбыло, было, да вот не польстились хоть за Карандышева, да замуж, Кнуров. А хорошо бы с такой барышней в Париж прокатиться на выставку. в Дании скучно будет, прогулка приятная. Какие у вас планы-то, мой кипармянч? Кнуров, да, и у вас этих планов-то не было ли тоже? — Пожеватов, где мне? — Я простоват на такие дела, смелости у меня с женщинами нет. воспитания, знаете, такое уж очень нравственное, патриархальное получил. — Кнуров, ну да, толкуйте. — Ваш вас шансов больше моего, молодость — великое дело, да и денег не пожалеете. Дешево пароход покупаете, так из то можно. — А ведь чай не дешевле ласточки обошлось бы. Выживатов. Всякому товару цена есть, моки парменович. Я хоть молод, а не зарвусь, лишнего не передам. Кнуров, не ручайтесь. Долго ли ваша лета влюбиться? А уж тогда какие расчеты. Выживатов, нет. Как-то я, моки парменович в себе этого совсем не замечаю. Кнуров, чего?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 То есть глупа, выживав не глупа, а хитрости нет, не в матушку. У той вся хитрость долезть, а это вдруг ни с того ни с сего и скажет, что не надо. Кнуров, то есть правду, вот да, правду. А беспредальницам так нельзя. К кому расположена, нисколько этого не скрывает. Вот Сергей Сергеевич Паратов... В прошлом году появился, наглядеться на него не могла. А он месяца два поездил, женихов всех отбил, да и след его простыл. Исчез неизвестно куда. Ну что с ним сделалось? Жват. Кто его знает? Ведь он мудренный какой-то. А уж как она его любила, чуть не умерла с горя. Какая чувствительная смец. Бросила за ним догонять и уж мать со второй станции воротила. Кнуров. А после Паратова были женихи. Выживатов. — Набегали двое. Старик какой-то с подагрой, да разбогатевший управляющий какого-то князя вечно пьяный. Ушла рисей не до них, а любезничать надо было, маменька приказывает. Кнуров.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 Раз застрелиться хотел, да не вышло ничего, только насмешил всех. А то вот, потект был у них как-то еще препарат и костюмированный вечер. Так одел с разбойником, взял в руки топор и бросал на всех зверские взгляды. Особенно Сергей Сергеевич. Кнуров. И что же? Выживат в топор отняли. И переодец сверили, а то, мол, пошел вон. Кнуров.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 Квартиру свою вздумал отделывать. Вот чудит. В кабинете ковер Грошовый Настин прибил. Кинжалов, пистолетов Тульских навешал. Уж диреба, охотник, а то и ружьят никогда в руки не брал. Тащит к себе, показывает. Надо хвалить, а то обидишь, человек самолюбивый и завистливый. Ложь.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 А рис трепещутся, как живые. Кнуров, жаль бедную Ларису Дмитриевну. Жаль. Выживатов, что это вы очень вы стали? Кнуров, да разве вы не видите, что эта женщина создана для роскоши? Дорогой бриллиант, дорогой оправы требует. Выживатов, и хорошего ювелира?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 А теперь хоть и яиц уж поздно. Вероятно, мы никогда и не увидимся Боли. На Волге пушечный выстрел. Что это? Карандышев. Какой-нибудь купец-самодур слезает с своей баржи, так в честь его салютует. Лариса. Ах, как я испугалась. Карандышев. Чего, помилуйте? Лариса. У меня нервы расстроены. Я сейчас с этой скамейки вниз смотрела.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 Карандышев беря ларису за руку пойдемте что за ребячество уходит гаврила и иван выходят из кофейны явление пятое гаврила и иван иван пушка барин приехал барин приехал сергей сергеевич гаврила я говорил что он уж я знаю видно соколо по полету иван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 — Иностранец, голландец он, душа коротка. У них арифметика вместо души-то. — А я, господа, и позабыл познакомить вас с моим другом. Мой киперменч Василий Данилович рекомендую Робинзон. Робинзон, важно, раскланивается и подает кнурову Нурову и Выжеватову руку. — Выжеватов. — А как их по имени и отчеству? — в Так. Просто Робинзон без имени и отчества.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 На счастье нашли с меня. Изволь, прежде страницы выучить, без того не дам, но ну, и учит, сидит. Как старается. Уж вот, э, к вам счастье, Сергей Сергеевич. Кажется, ничего б не пожалел за такого человека. А нет, как нет. Он хороший актер. Парад. Ну, нет, какой хороший. Он все амплуа прошел и в суфлерах была, а теперь в оперетках играет. Ничего, так себе смешит.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 Вот я теперь и практикую с Робинзоном. Только он для важности, что ли, уж не знаю, зовет меня Ла Серж, а не просто Серж Умора. На крыльце кофейной показывается и Робинзон. Что-то жует за ним Гаврила. Явление седьмое. Паратов, Кнуров, Ужеватов, Робинзон, Гаврила и Иван. Паратов Робинзона. — Что вы там делаете? Идите сюда.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 Так за англичанина и пойдешь, Робинзон. Как сразу? Но ты, мы с вами, брата не пили. Выживатв. Это все равно, что за церемонии, Робинзон. Но я фамильярности не терплю и не дозволяю всякому. Выживатв. Да я не всякий, Робинзон. А кто же вы? Выживатв. Купец, Робинзон. Богатый, Выживатв. Богатый, Робинзон. И тароватый, Выживатв. И тароватый.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 Слешь, выжеватву. Делайте, господа, со мной, что хотите. Гаврила, уж я Василий Данилович все заготовлю, что требуется. У меня кастрюлечка серебряная водится для таких оказий. Уж я и своих людей с вами отпущу. Выживатов, — ну ладно, чтоб шести часам все было готово. Коль что лишнее припасешь в не будет, а вот за недостачу отвечу.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 Это нельзя, Сергей Сергеевич, Кнуров. А то мы. Паратов откажитесь, господа. Выживатов. — отказаться. Нельзя. Лариса Дмитриевна выходит замуж, так мы уже не хабедым. Паратов. Лариса выходит замуж, задумывается. Что ж? Бог с ней, это даже лучше.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 Как нам веселее время провести? Может быть, еще что придумаем? Радв, да? Господа, жизнь коротка. Как говорят философы. Надо уметь ею пользоваться. сепо Робинзон. Робинзон. Вуйла, серж. же, Ратв, постараемся, скучать не будете. На том стоим. Мы третий катер прихватим, полковую музыку посадим. Рад, до свидания, господа. Я в гостиницу. Марш, Робинзон. Робинзон поднимает шляпу. Да здравствует веселье, да здравствует услад.